В ответ получил заверение, что ему Хрущеву ничего не известно, что если бы было надо, он сам позвонил бы Копице, и что программа семинаров ⁇ их внутреннее дело, и зависит только от копицы. На следующий день, 8 февраля 1956 года, в 7 часов вечера, как обычно, открылось 304-е заседание копичника. Зал института был забит, заполнены были коридоры и лестница, ведущая в зал. Физикам срочно пришлось их радиофицировать. Наплыв предполагали, но к такому ажиотажу готовы не были. Набилось от академиков до студентов. Тогдашние студентки Наташа Липунова, Елена Липунова до сих пор помнят подробности заседания, хотя к ним доносились лишь голоса из репродукторов. Бывают не только в политике, но и в науке исторические доклады. Все понимали, что прорыв блокады Это начало восстановления нормальной биологии. Доклады не носили боевого характера. Докладчики не занимались выпадами, полемикой, разоблачениями. Игорь Евгеньевич там сделал обзор работ в связи с открытием двойной спирали. Зубр нарисовал картину развития радиационной генетики и механизма мутаций. Успех, как позже говорил Зубр, был вызван не искусством докладчиков, Просто научная публика, особенно молодежь, истомилась по современной генетике. Впервые за много лет открылся блистательный мир новых идей, движение мировой мысли, все то, что так долго скрывали. Генетический копичник стал событием не только для Москвы. Новость восприняли как выход научной генетики из заключения, как прецедент, как благую перемену. После успеха этого дуэта Игорь Евгеньевич там с новыми силами отдался увлечению генетикой. Именно в генетике он ждал важнейших открытий ближайшего будущего. Он говорил, что важна битва за знание, а не победа. За каждой победой, то есть за достигнутой вершиной, наступают сумерки богов. Само понятие победы растворяется в тот самый момент, когда она достигнута. Зубр не был защищен, как там, ни званием, ни специальностью физика и Эпитит, одиозный, продолжал волочиться за ним. Смелость его выступления признавалась всеми, для него же в этом не было никакой смелости, просто была возможность исправить положение в биологии, и надо было этой возможностью воспользоваться. Что значит нельзя, если можно? Он не нащупывал предела можно, и после его выступления вдруг все обнаружили, что можно говорить о генетике, о законах Менделя о новых работах американцев. Это воодушевило молодых. Конечно, петух не делает утро, но он будет. По мере того, как он узнавал о Лысенковщине, откуда она появилась, разрослась, набрала силу, он все меньше понимал, почему же это произошло. Он назвал Лысенко Распутиным, Лысенковщину Распутинщиной. Фигура Распутина была единственным аналогом в истории этого абсурда. Наследственность – результат воспитания. Перерождение овса во всюк, сосны в ель, подсолнуха в заразиху. Превращение живых клеток в растительные обратно. Какие могут быть наследственные болезни в социалистическом обществе? Из неживого возникает живое. Все это преподносилось директивно еще в 1963 году. Зубр хватался за голову, рычал в ярости. Он не представлял себе, как широко распространилась эта бредовина, как внедрилась средневековая чушь в умы, особенно молодежи. Даже критически настроенные говорили «все же тут что-то есть». Царила, расцветала фикция, то, чего не существовало, не могло существовать. И миражи были объявлены явью, мистификации утверждены, а то, что существовало – То, чем занимался весь мир, было объявлено несуществующим. Гены не существуют, хромосомы не существуют. Посвященные изгонялись из храмов науки. Тех, кто не отрекался от истины, называли шарлатанами. Добытые великими трудами факты выбрасывали как мусор. Кумиров сбрасывали с пьедесталов. Среди обломков резвились бесы. Они дудели в рожки и трубы во славу своего вожака. Выдружали его портреты, аскетическое, изглоданное лицо с косой челкой, из-под которой пылал сверлящий взгляд. То, что он самоучка, не кончая академиев, запросто одолел, разоблачил мировых корифеев, льстило чиновникам. К тому же его учение было понятно любому невежде, каждый становился посвященным. Не требовалось ни знаний, ни тем более таланта, можно было судить, рядить, поправлять любого специалиста требовалось всего лишь верить